Глава 26. На другой день, ровно в 12, Дуглас шел из школы домой обедать. Не успел он войти, как мать отправила его в соседний флигель где деду с бабушкой. Дед поджидал в библиотеке, устроившись в любимом кресле под ярким светом любимой лампы, а книги на полках вытянулись в тишине по стойке смирно, готовые явиться по первому требованию. Заслышав стук входной двери, дед спросил, не отрываясь от книжки. «Дуглас?» «Ага». «Ходи, парень, присаживайся». Не так-то часто дед предлагал гостю посидеть. Это означало, что разговор предстоит серьезный. Дуглас вошел без звука и сел на диван лицом к деду. Через некоторое время дед отложил книгу. Еще один признак серьезного положения дел. Снял очки в золотой оправе. Самый неблагоприятный признак. И, как бы поточнее выразиться, пронзил Дуга взглядом. «Вот что, Дуг!» – начал он. Почитывал я тут одного из моих любимых писателей, мистера Конан Дойля, а у Конан Дойля мой самый любимый герой – это мистер Шерлок Холмс. Именно он повлиял на мой характер и прибавил зоркости. А день нынче такой, что пришлось мне с утра пораньше влезть в шкуру этого лондонского сыщика с Бейкер-стрит. «Да, сэр?» Сказал Дуг, ничем себя не выдав. Начал я сопоставлять кое-какие обрывочные вести. Похоже, город охватила повальная эпидемия. Многие ребята почему-то не пошли в школу, якобы захворали то да сё. Пункт первый. Бабушка мне на рассвете представила подробное донесение из вашего дома. Твой брат, Том, оказывается совсем плох. Я бы не сказал. Пробубнил Дуглас. «Ты бы не сказал, а я скажу», — откликнулся дед. «Малец так занемог, что на уроки не пошел. А ведь он такой непоседа, словно заводной. Как не посмотришь, все бегом. Не знаешь ли, Дуг, что за хворь его подкосила?» «Нет, сэр, не хотелось бы тебя уличать, дружок, но, сдается мне, все ты знаешь. Однако не спеши с ответом, добавлю кое-что еще». Вот у меня список ребят из твоей компании, эти всегда на виду. То под деревьями шныряют, то на яблоню лезут, то же жестянку под мостовой гоняют. Частенько вижу в одной руке петарда, в другой зажженная спичка. Тут Дуглас закрыл глаза и сглотнул слюну. — Я не поленился, — продолжал дед. Позвонил каждому домой и, как ни странно, услышал, что все как один разболелись. Это наводит на размышления, Дуг. Не подскажешь ли, в чем причина? Мальчишки-то вертки, как хорьки, носятся по улице, не уследишь, а тут вдруг у всех недомогание, сонливость. Ты-то как себя чувствуешь, док? Нормально. В самом деле? Да, сэр. Хм, по виду незаметно. Вид у тебя прямо, скажем, бледный. «Одно к одному. Мальчишки в школу не пошли. Том занемог, да и на тебе лица нет. Отсюда вывод. Ночью где-то случилась большая заваруха». Дед умолк и взял в руки лист бумаги, лежавший до поры до времени у него на коленях. «Поутру звонили мне из городской канцелярии. Насколько я понял, в башне нашли стреляные петарды». Дело производитель говорит, здание теперь требует основательного ремонта. Не знаю, что именно там стреслось, но деньги нужны немалые. Я тут подсчитал. Если разбросать на N число семей, то выйдет примерно... Прежде чем назвать цифру, дед снова вдрузил очки на крупный породистый нос. 70 долларов 90 центов с каждой. Таких средств, насколько мне известно, у большинства горожан просто нет. Чтобы собрать эту сумму, нужно трудиться не день и не два. Многие недели, а то и месяцы, уж как повезет. Хочешь ознакомиться с размерами ущерба, дук? Вот перечень у меня под рукой. Да нет, зачем? Сказал дук. По-моему, тебе полезно будет изучить парень. Гляди. Он передал бумажку Дугласу. Дук пробежал ее глазами. Затуманенные глаза отказывались разбирать строчки. Цифры были запредельными. Создавалось впечатление, будто они простираются далеко в будущее, не на недели месяцы, а, упаси Боже, на долгие годы. «У меня к тебе поручение, Дук», — сказал дедушка. «Возьми с собой этот список и отправляйся по адресам, как доктор. Начнешь обход сразу после уроков. Первым делом зайди к себе домой и проведай Тома. А на словах передай, мол, дедушка просит ближе к вечеру купить два эскимо, и заглянуть к нему посидеть на веранде. Так и передай, Дуг. Увидишь, как он приободрится. Да, сэр, сказал Дуг. После этого пойдешь к другим ребятам, их тоже не мешает проведать. А как управишься, загляни ко мне с отчетом, ибо каждый, кто сейчас лежит пластом, нуждается в хорошей встряске. Буду тебя ждать. Как, по-твоему, это справедливо? Да, сэр. Дуглас встал с дивана. «А можно кое-что сказать?» «Что именно, дуг?» «Ты такой умный, дедушка!» Дед призадумался, а потом ответил. «Не то чтобы умный, дуг. Скорее, проницательный. Тебе доводилось смотреть это слово в толковом словаре Уэбстера?» «Нет, сэр. В таком случае перед уходом открой словарь и поинтересуйся, что говорит по этому поводу мистер Уэбстер».